— Что же там внутри? — повторила она. — Тьма. — Да? — Дай-ка посмотреть. Она нагнулась, и кот, по-прежнему мурлыча, зажмурился. Осторожно, прижимая шкатулочку к груди, мальчик чуть-чуть приоткрыл крышку. — Верно, — подтвердила его мать. — Убери-ка ее подальше, чтобы кто-нибудь нечаянно на пол не уронил.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 и скрылся вдали, весь в белом, похожий на чайку над длинной дюной. Ведьма вернулась в дом и стала проверять, все ли там в порядке. Летучие мыши и связки лука под потолком, котелки на плите, коврики на полу, метлы в углу, сушеные мухоморы и волшебные прозрачные кристаллы, которые сегодня вдруг все покрылись трещинами. Тоненький серпик месяца, подвешенный в каминной трубе. Древние книги и старинный ее приятель кот. Она еще раз все осмотрела, а потом вдруг выбежала на улицу с криком Дикий. С запада дул сильный холодный ветер, низко клонил к земле пышные травы Дикий, кис-кис-кис.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 Низко кланялся, когда белый конь Рикардо промчался, стуча копытами по мраморным улицам прямо во дворец. Там принц, как всегда, взглянул на большие бронзовые часы, на самой высокой из девяти белых башен, украшавших стены королевского дворца. Недвижимые стрелки показывали десять минут одиннадцатого. В тронном зале принца ждал отец, свирепого вида седовласый человек,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 и, открыв дверь, прошел по залитым солнечным светом залам и коридорам дворца, где царили паника и суматоха, а следом за ним двигалась его черная тень.